Глава 35. Вундерман ждал, когда его вызовут к капитану. Рядом с ним стояла капрал морской пехоты с бледным лицом. Обри хорошо знал ее. Они с капралом Слеттери часто боролись в спарринге, но ее официальное выражение лица ничего не говорило ему о его судьбе. Единственной хорошей новостью, помимо той, что Джинджер очень быстро оправлялась после сурового испытания, было то, что его ожидал всего лишь капитанский суд, а не официальный трибунал. Самое тяжелое наказание, которое мог назначить капитанский суд — заключение на гауптвахту на срок до 45 дней за правонарушение и понижение в должности максимум на три ранга. Конечно, не считая лишения статуса исполняющего обязанности старшины. Капитан могла сделать это в любой удобный для нее момент и попросту ободрать с него все выслуженные лычки. «Так, скорее всего, и будет», — подумал Обри. Драка на борту судна была серьезным нарушением. Но флот давно научился справляться с ними в своем узком кругу, не привлекая тяжелую артиллерию. Другое дело нанесение телесных повреждений члену своей команды, а колено Рэнди Штайлмана требовало хирургической операции для восстановления. А это уже тянет на трибунал, долготюремное заключение или даже увольнение с лишением всех прав и привилегий. С нашивками уж точно придется распроститься. Это было самое лучшее, на что он мог надеяться. Но Дело того стоило. Теперь, когда прошел накал эмоций после драки, воспоминание о том, как хрустнуло колено Штайлмана, вызывало в Обри весьма неприятное ощущение. Его даже замутило. Несмотря на все, чему научили его главстаршина Харкнес и Гайни Хэллоуэлл, до его сознания действительно не доходил тот факт, что он может причинить кому-то такой вред. Все же потрясения и неприятные ощущения никак не могли подавить холодное удовлетворение. Штайлман крепко задолжал ему, да и не только ему, но он все же не испытывал радости в ожидании встречи со Шкипером. Хонор Харрингтон прямо и строго сидела за своим рабочим столом. Начальник дисциплинарной комиссии привел и поставил перед ней Рэнди Штайлмана. Энерготехник был в униформе, а не в своем обычном рабочем комбинезоне, но вид его был Ужасен. Покалеченная нога в гипсе при каждом неуклюжем шаге широко взмахивала в сторону, а глаза смотрели сквозь узкие фиолетовые щели по обе стороны багровой бесформенной шишки, которая некогда была его носом. Между такими же раздутыми губами виднелись обломки зубов, а скула была сплошь покрыта багрово-синим синяком. Хонор не раз видела следы физического насилия, но ей редко попадались люди, избитые так жестоко, как стоящий перед ней человек, и она не позволила своим каменно-бесстрастным глазам выдать чувство удовлетворения. «Головной убор снять!» — гаркнул Томас. Штайлман стянул с головы берет, с трудом изобразил некое подобие стойки смирно. Он пытался придать себе вызывающий вид, но Хонор заметила страх на его лице и понурые плечи. «Это не только потому, что его избили», — подумала она и перевела взгляд на Санни Макбрайт. «Обвинение?» — спросила она. Макбрайт сделала вид, что очень внимательно изучает экран планшета. «Заключённый обвиняется по статье 34», — сказала она решительным голосом. «Брань, оскорбление и угрозы в адрес члена своей команды. По статье 35 — нападение на члена своей команды. По статье 19 — её голос стал холоднее». «Преступный сговор с целью дезертировать во время войны» и по статье 90 «Преступный сговор с целью совершения убийства». Глаза Штайлмана вспыхнули, когда он услышал третье обвинение, и потемнели, когда прозвучало четвертое. Хонор посмотрел на Рафа Кардонаса. «Вы произвели расследование по поводу этих обвинений, мистер Кардонас? «Так точно, капитан», — официальным тоном ответил Старпом. Я опросил всех свидетелей инцидентов в столовой, и все показания поддерживают первые два обвинения. Исходя из новых свидетельских показаний техника электронщика Шоуфорд и техника систем жизнеобеспечения Стенниса, а также улик, найденных в каюте заключенного и в аварийно-спасательной капсуле 184, я полагаю, что для поддержки двух последних обвинений также имеется убедительное основание. Ваше предложение? «Отбывание наказания на борту судна по первым двум обвинениям, а по возвращении на первую уже космическую станцию флота созвать официальный трибунал по поводу двух последних», — сказал Кордонес. Хонор заметила, как побледнел Штайлман. По 19 или 90 статье его могут расстрелять, и он знал это. Хонор считал, что от расстрела он может отвертеться, поскольку на самом деле ему не удалось ни дезертировать, ни убить Джинджер Льюис. Но даже в самом лучшем случае Рэнди Штайлман состарится задолго до того, как выйдет из тюрьмы. Было принято разрешать обвиняемому сказать речь свою защиту, но на этот раз в предоставлении последнего слова не было никакого смысла, и все присутствующие в капитанской каюте понимали это. Кроме того, — холодно подумала Хонор, — ей не хочется, чтобы слова этого человека загрязняли воздух, которым ей приходится дышать. «Очень хорошо», — сказала она и кивнула Томасу. «Заключённый смирно! рявкнул Уоррент офицер. Штайлман постарался расправить плечи. «По статье 34-й сорок 45 суток строгого тюремного заключения на основном рационе», — холодно сказала Хонор. «По статье 35-й 45 суток строгого тюремного заключения на основном рационе». Приговоры исполняются путем сложения сроков. По обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 19 и 90, заключенный будет находиться в тюремном заключении до тех пор, пока не будет передан под стражу на первой же космической станции флота для проведения суда военного трибунала. Проследите за этим, начальник дисциплинарной комиссии. Слушаюсь, мэм. Штелман обмяк, хотел что-то сказать, но ему так и не удалось выговорить ни слова. «Заглюченный! Головной убор надеть!» — рявкнул Томас. Штелман дернулся и трясущимися руками натянул берет на голову. «Кругом!» — рубанул Томас. Энерготехник повернулся и, не сказав ни слова, неуклюже потащился к выходу, волоча ногу. Дверь открылась, и Обри с тревогой взглянул на появившегося в дверном проеме начальника дисциплинарной комиссии Томаса. Его лицо было бесстрастным, как у капрала Слеттери. Он повелительно дернул головой, и Обри поднялся. Прошел за Томасом до конца коридора и глубоко вздохнул, когда показалась дверь в каюту капитана. Одетый в зеленую униформу, охранник повернул в его сторону голову, спокойно осмотрел обоих и нажал кнопку. Обри прошел в открывшуюся дверь и встал перед столом капитана. «Головной убор снять!» — скомандовал Томас. Обри стащил свой берет, спрятал его под мышкой и, встав по стойке смирно, отслютовал, как на параде. «Обвинение?» — спросила леди Харрингтон Боцмана резким официальным тоном. Заключенный обвиняется по статье 36 -й. Драка с членом своей команды при отягчающих обстоятельствах», — также резко сказала Боцман. «Ясно». Капитан некоторое время разглядывала Обри холодными карими глазами. «Это очень серьёзное нарушение», — сказала она и повернулась к командору Кардонесу. «Вы провели расследование по поводу обвинения мистер Кардонес?» «Так точно, капитан. Я определил всех свидетелей инцидента. Все они сходятся во мнении, что заключенный намеренно искал ссоры с энерготехником третьего разряда Штайлманом и обвинил его в попытке убить глав старшину Льюис». За этим последовала драка, в ходе которой Штайлман первый попытался нанести удар. Исполняющий обязанности старшины Вундерман защищался и по ходу драки методично избил энерготехника Штайлмана, выбив несколько зубов, сломав ему нос, челюсть и коленную чашечку, причем для восстановления последней требуется хирургическое вмешательство. «Насколько я понимаю, это и есть отягчающее обстоятельства? спросил капитан. «Да, мэм. особенно колено. Все свидетели единодушно заявляют, что энерготехник Штайлман уже был практически выведен из строя и что пинок по колену был специально предназначен для того воздействия, которое он и произвел». «Ясно». Капитан снова обратила на обри пристальный, как у Василиска, взгляд и откинулась на спинку кресла. Древесный кот на насесте над ее столом тоже очень внимательно, навострив уши, рассматривал юношу зелеными глазами. Капитан наставил на Обри палец. «Вы действительно искали ссоры с энерготехником Штайлманом?» «Да, мэм, искал», — ответил Обри как можно отчетливее. «Вы допускали когда-нибудь оскорбление или угрозу в его адрес?» «Нет, мэм», — сказал Обри и задумался. «Ну, разве что в самом конце, мэм. Я действительно назвал его козлом», — признался он и густо покраснел. Губы капитана на мгновение дрогнули. Нобри Но сказал себе, что это должно быть ему показалось. — Ясно. — И вы намеренно сломали ему нос, челюсть, зубы и колено? — Большую часть из перечисленного чисто случайно, мэм, кроме колена. Обри стоял очень прямо, пристально глядя в точку на 5 сантиметров выше ее головы. — Я полагаю, что я действительно сделал это нарочно, — спокойно сказал он. — Ясно, — повторила Хонор и посмотрела на Старпома. «Каковы ваши рекомендации, мистер Кардонес?» «Это очень серьезное признание, капитан», — сказал командор. «Мы не можем допустить, чтобы наши люди сплошь и рядом преднамеренно ломали друг другу кости. С другой стороны, заключенный впервые допустил нарушение, так что я думаю, что ему может быть оказано некоторое снисхождение». Капитан глубокомысленно кивнула и в полной тишине целую минуту пристально разглядывала Обри. Он старался стоять совершенно неподвижно в ожидании момента, когда она объявит его участь. «С про прав Вундерман, сказала она наконец. «Самозащита от нападения — это одно, а преднамеренная провокация драки с членом экипажа и нанесение тяжелой травмы — уже совсем другое дело. Вы согласны?» «Так точно, мэм», — решительно сказал Обри. «Я рада, что вы согласны, Вундерман. Я надеюсь, что это послужит вам уроком, и вы никогда больше не предстанете ни передо мной, ни перед любым другим капитаном по подобному обвинению». Она подождала, пока до него дойдет смысл сказанного, затем решительно продолжила. «Вы готовы отвечать за последствия?» «Так точно, мэм», — снова сказал Обри. «Очень хорошо. По статье 35, с учетом отягчающих обстоятельств, заключенный приговаривается к заключению в каюте сроком на одни сутки и штрафу в размере недельного жалования. Дело объявляется закрытым». Обри заморгал и вытаращил глаза на капитана, не в силах поверить. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, но какой-то еле заметный огонек блеснул в глазах, которые так и остались холодными. Он не знал, полагается ли что-то говорить, но тут ему на помощь пришел начальник дисциплинарной комиссии. Заключенный! Головной убор надеть! рявкнул он, и спина обри автоматически выпрямилась, а руки рванулись к голове. Крохом! скомандовал Томас. Обри повернулся и покорно вышел, чтобы отбыть заключение в каюте. «Вы видели лицо Вундермана?» — спросил Кордонес, когда ушла Боцман. Хонор улыбнулась. «Я думаю, что он ожидал, что на него рухнет планета», — ответила она. «Ведь могла бы», — усмехнулся Кордонес. «Я бы сказал, что именно вы внушили ему страх Божий, а то и не совсем Божий, Шкипер». На него столько всего навалилось, что это уже не так пугает его. И с коленом он все-таки перестарался. С другой стороны, Штайлман понес совершенно заслуженное наказание, я рада, что именно Вундерман выдал ему сполна. Ему надо было научиться постоять за себя. И он действительно научился. Но я думаю, у него не будет больше никаких неприятностей после того, как он отметил Штайлмана». «Правильно. И если бы благодаря ему Штайлмана не отправили под арест, Шоуфорд и Стэнис, возможно, не раскололись бы о задуманном дезертирстве или о диверсии Каутера с Д.Д.Д. Льюис», сказала Хонор намного более серьезным тоном. В целом, я думаю, что он всем нам оказал услугу». «Точно», — подтвердил Кардонес. «Мне только жаль, что все это так долго тянулось, и что за все это время Льюис чуть не убили». Хонер медленно кивнула, откинулась на спинку кресла и забросила ноги на стол. Немец опустился вниз и устроился у нее на коленях. Кот излучал одобрение. Она тихо рассмеялась и потрепала его за уши. «Ну что ж, с этим покончено. Я полагаю, пришло время решать, что мы будем делать дальше». «Да, мэм». Хонор глубокомысленно потерла кончик носа. Как оказалось, на ядерных зарядах таймера не было, а наземные войска ударились в панику, едва узнали о дезертирстве своего вожака и о том, что случилось с их бывшими сподвижниками на борту ремонтного судна. Когда боты Пилигрима выгрузили батальон морских пехотинцев в боевой броне, а затем снова поднялись в небо, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, Все войска на планете начали сдаваться. Хонор мрачно подумала о том, что в конечном счете ничего хорошего для них из этого не вышло. Сайдморское планетарное правительство, или то, что осталось от него после долгих диких месяцев оккупации в Арнике, выбралось из подполья, когда осознало, что кошмар закончился. Президент планеты попал в число первых заложников, расстрелянных головорезами Варники, но вице-президент и два члена кабинета избежали плена. Хонор высадилась на планету, чтобы приветствовать всех троих, и была поражена. В их глазах постоянно мелькал мучительный страх затравленной дичи. Тем не менее, правительство стало действовать. А самое замечательное: на Сайдмаре существовала смертная казнь. Хонор все еще была слегка шокирована тем холодным удовлетворением, которое она ощутила, сообщая Варнике, что он будет передан на Сайдмор для судебного разбирательства. Вице-президент Гутеррес пообещал Хонор, что его суд будет безупречно честным и справедливым, и у Хонор не было причин сомневаться. Улика имелась предостаточно, и она была уверена, что Гутеррес гарантирует вожаку пиратов справедливое повешение. Множество его подчинённых, вероятно, скорее присоединится к своему предводителю, но мысль об этом её нисколько не беспокоила. Её беспокоили те четыре корабля-варники, которые всё ещё разгуливали на свободе. Один из них — лёгкий крейсер, а три других — всего лишь эсминцы. Но системе марш нечем было от них защититься. А поскольку пираты не знают, что их база уничтожена, они в конечном счёте непременно вернутся сюда. Согласно захваченным на планете записям, они курсировали по отдельности, так что можно было ожидать, что они и возвращаться будут поодиночке. Но любой из них, пожелая его капитан отомстить Сайдмару, мог уничтожить все города и поселения на планете, а до прихода обещанной коммодором Бломом эскадры Айф осталось еще несколько недель. «Я думаю, что нам придется оставить здесь отряд из нескольких лаков», решила она наконец. Для обороны системы? Да. Она снова потерла нос. Мы оставим Джеки Армон как старшего офицера и дадим ей первую эскадрилью. Шесть канонерок должны справиться со всеми оставшимися судами варники, особенно если захватят их врасплох, да еще под командой Джеки. Это половина наших вспомогательных, подвижных боевых единиц, Шкип, уточнил кардонос они не приспособлены к передвижению в гиперпространстве. Они будут торчать здесь, пока мы не вернемся и не заберем их. Я знаю, но до нового Берлина добираться долго, и мы не можем оставить марш без защиты. Она задумалась еще на некоторое время, затем кивнула. Полагаю, мы оставим им еще несколько дюжин ракетных кассет. Мы можем перестроить систему контроля заведением огня так, чтобы каждый лак мог управлять одновременно парой кассет А затем вывести их на орбиту Сайдмора. Если кто-то из сирот-варники захочет потягаться с такой боевой мощью, здесь он останется. Где мне нравится, немного подумав, сказал Кардонас и усмехнулся. Конечно, люди, которые недавно загружали эти кассеты, могут слегка расстроиться, когда мы отдадим приказ снова выгрузить их. Я думаю, они переживут, ответил Хонор, улыбаясь в ответ. Кроме того, я объясню, что цель у нас благая. Напоследок она еще раз потерла нос и кивнула. «Еще один момент. Я думаю оставить Джеки письменные распоряжения о передаче кораблей-пиратов вице-президенту Гутерресу, если она сможет захватить их неповрежденными. Их не так много, но местному населению придется полагаться на свои силы, и парочки кораблей вполне должно хватить, чтобы отпугнуть любого нормального пирата. А кем они укомплектуют их экипажи?» С сомнением спросил Кордонес, и Хонор пожал плечами. У них есть несколько сотен собственных опытных астронавтов, а те, кого Варники использовал в качестве рабской силы, будут торчать здесь, пока какое-нибудь судно с достаточно ёмкой системой жизнеобеспечения не вернёт их на родину. Джейки и её люди смогут преподать им краткий учебный курс по обращению с системой вооружения. Кроме того, я порекомендую Адмиралтейству основать здесь космическую станцию флота». «А вот как?» — Кордонос удивлённо поднял брови, и она снова пожала плечами. «Подумай сам». В этом есть смысл. Конфедерация никогда не хотела предоставлять нам право базироваться в их пространстве. Глупо с их стороны, так как именно мы обычно держали пиратов в рамках, но я думаю, их упрямство вызвано отчасти раздражением от того, что мы им нужны. И потом, некоторым из их губернаторов очень не нравится, что мы крутимся у них под ногами и мешаем устраивать свои делишки. Но у Марша есть все основания быть нам благодарными — И они только что на собственном ужасном опыте убедились, к чему может привести неспособность защитить себя. При этом система находится на расстоянии всего 15 световых лет от Саксонии. Там у нас нет станции, в отличие от андерманцев. И если бы мы устроили базу здесь и держали бы на станции несколько крейсеров, мы бы могли изменить к лучшему ситуацию с охраной наших торговых караванов, а заодно приглядывать за андерманцами в Саксонии. А их очень помогает нам в настоящий момент, Шкип. Да, очень. И Я надеюсь, будет помогать и впредь. А может, и нет. Но ни они, ни конфедераты не смогут возразить против подписания соглашения о нашем базировании с независимой системой, находящейся вне их границ. Это уже кое-что. При необходимости мы быстренько дадим этому соглашению ход, и, случись, что между нами и андерманцами не так уж плохо будет получить космическую базу нашего флота между Империей и Силезией. Хм. Теперь уже кордона долго и старательно тёр свой нос. Он думал о том, что его речь больше к лицу адмиралу, а не капитану. Но, с другой стороны, она уже два года была адмиралом. Да и раньше она никогда не стеснялась принимать на себя дополнительные обязанности. М -м, «Может, вы правы», — сказал он наконец. «А что, это мучат на высших офицерских курсах?» «Конечно. В учебной программе это называется «Конструктивная паранойя-101», — невозмутимо ответил Хонор. Кардонес рассмеялся, а капитан сняла ноги со стола и привела спинку кресла в вертикальное положение. «Ладно, до нашего убытия я запущу основную идею в обсуждении с Гутерресом. Никакого давления, только прощупывание. С учетом того, что мы оставляем отряд лаков и кассеты, как скоро мы сможем отправиться отсюда?» «Я полагаю, примерно через день», — задумчиво ответил Кардонес. «Мы хотя бы должны обеспечить Джеки запасами, а наши морпехи рассеяны по всей планете». «Один день — это хорошо. Тогда у нас не будет большой спешки». «Вы помните, что мы сильно потеряем в премиальных, если Джеки в самом деле сумеет захватить суда в целости и передаст их местным властям, Шкипер», — сказал Кордонес. «Верно. С другой стороны, если Адмиралтейство откажется от идеи основать здесь станцию, то местные власти могут принять решение расплатиться с нами каким-нибудь образом. Мне деньги не нужны, но я, конечно, настоятельно порекомендую им, чтобы они приняли правильное решение относительно наших людей». Они это заслужили. «Определенно заслужили», — согласился Кардонес. «Вот отлично». Хонор встала с немецем на руках и направилась к выходу. «Пойдем посмотрим, как все это получится на практике».